Глава тридцатая Алла издержал слово. Больше никаких нападок на мою фирму не было. Я бы даже сказал, что произошедшее пошло нам на пользу, хоть и звучит это немного неправильно. После случившегося с нами стали чаще сотрудничать кланы, оценили, так сказать, как справился с проблемной ситуацией новый владелец. Не сбежал, не бросил бизнес, а решил проблему. Пусть истинный способ решения никому был неизвестен, но это не важно. Так что кое-какую репутацию я все же наработал себе. И вправду, после этого работать стало немного проще. И я раньше не особо жаловался потоку клиентов, а сейчас их стало еще больше, даже немного перебор. Хорошо, хоть я вовремя подсуетился с знакомым новых людей. Правда, уверен, среди них полно шпионов от других фирм или кланов. Но тут ничего не поделаешь, это неизбежно. Я даже старых работниках не до конца уверен. Их могли и подкупить, клятва клятвой, но и она не панацея. Шоколад тем временем продавался превосходно. Очереди уже стали настолько большими, что в них приходилось записываться за неделю вперёд. Тому поспособствовал королевский бал, как я и ожидал. Такое не могли не заметить, особенно учитывая, как виновница торжества с радостью уплетала это лакомство. Ну а если уж королевская семья оценила, то и остальные мне зазорно попробовать. Более того, наш магазин стал официальным поставщиком шоколада для королевского двора. Но тут меня могут и подвинуть со временем. Как только смогут добыть нужные бобы, да подобрать рецепт, уверен, конкурентов будет огромное количество. Именно поэтому я был нацелен на максимальное качество, а не количество. И все же производство пришлось расширять. Того, что мы делали, вправду было слишком мало. Дефицит — это хорошо, но в определенных пределах. Совместный бизнес с Маусом шел еще лучше. Товары от Виттера? Шоколад? Ха! Все это меркло перед азартом людей. И чем больше аристократов мой партнер заманивал к себе, тем выше была прибыль. Пришлось даже открыть еще пару подобных заведений. Правда, уже для людей попроще. Самые богатые и именитые остались тут. Идея с закрытым клубом была превосходная. Народ был рад спустить свои деньги в подобном месте среди людей своего статуса. Попасть сюда стало практически невозможно, что только подстегивало интерес. В общем... Я действительно стала опасаться, не решит ли Малус прикончить меня. Уж слишком большие деньги пошли с этого направления. Но он почему-то ничего не предпринимал. Такой честный? Ха-ха. Нет уж. Скорее оценил идеи, которые я ему время от времени подкидывал. В это я поверю больше. Вот и получалось, что всё шло слишком хорошо. Да, были небольшие падения, но это всё же не то. Пару раз нам ощутимо дали по носам когда попытались заплыть в уже занятую нишу. Но ничего действительно серьёзного, простые предупреждения. А в целом наступила белая полоса. Как долго она продлится? Я не знаю. Хотелось бы вечно, но понимаю, что это невозможно. Рано или поздно на проблемы появятся вновь. А уж что случится через год, когда я окончательно откажу Алому? Даже думать не хочу. Именно поэтому уже сейчас я начал готовиться к подобному варианту развития событий. В основном делал заначки да усиливал охрану. Причём предпочтение отдавал магам. Пусть они слабые и немногочисленные, но маги — это сила, с которой стоит считаться. Если в столице многочисленная охрана не то, чтобы особо нужна. Все же в магазине шоколада рецептократы сами осадят кого хочешь. Никто даже не смел лезть вперёд в свои очереди. Да, там стоят в основном слуги, но вот чьи слуги? С охраной офиса, складов и других помещений и того проще. Но какой дурак решит на них напасть или упаси боги ограбить, когда у меня партнерство главой всей преступной столицы? Вот тут и оно. Самоубийц не было. Разве что несколько залетных, но с ними проблема решалась быстро и кардинально. Основная масса охраны шла на внешние торговые маршруты. Вот уж где нападения почти не останавливались. Желающих поживиться моим богатством было огромное море. И если одни бесследно исчезали, то на их место вскоре приходили другие. И это только обычные разбойники. Про попытки других аристократов я даже не говорю. Там всё было намного проблемнее, но решаемо. Основной маршрут к Квитера уже почти полностью стал безопасным. А остальные не настолько ценные, разве что Южный. Перехватить заготовки под шоколад пытались многие. А учитывая длину пути, это сделать было куда проще. Именно туда и уходила большая часть охраны. Дошло до того, что это уже была маленькая армия, а не охрана каравана. По крайней мере, так выглядело со стороны. Последнему особо рад был Сигурд. Да, он продолжил, так сказать, подрабатывать на меня. Дравились ему путешествовать в неизведанные места. Да еще и в качестве заместителя командира охраны. Но какой мальчишка не мечтает представить себя полководцем, ведущим своих воинов в бой? А Магнус в первую очередь был еще подростком. Да, на первый взгляд об этом здоровяке так не скажешь. Вот только я говорю про факты, а не впечатления. Хотя от денег он и не отказывался, но интересовали его в первую очередь путешествия и битвы, и лишь потом всё остальное. Но я не стал мешать ему исполнять свою мечту. Тем более, лишним маг и уранга точно не будет. Так и убегало время. Лето пролетело незаметно. Вот уже оставались последние дни до возвращения на учёбу. Был ли я рад этому? Наверное, больше да, чем нет. Всё же знания я ценю больше, чем золото. А в данный момент я сидел в подвале офиса. Да-да, именно в подвале. А всё дело в том, что пора было перенести большую часть заработанного в банк. А для этого надо для начала сосчитать всё, что у нас скопилось. И считать было что? Золотые монеты были просто свалены разными кучками на полу. М да. Надо будет выписать оздоровительный пендель тем, кто отвечает за это хранилище. Ведь ж надо так хранить золото. Никакого учёта. Специально, что ли? Чтобы воровать было проще? Возможно, но записи тут всё же были. И теперь пора их сверить. Но коли будет недостача... Э, мой рот самопроизвольно разошёлся в предвкушающем оскале. Тут же уже стояла парочка столов с накидкой из алого бархата. За такой я и уселся. Рядом расположился Райта, пробуя на зуб одну из золотых монет. Ну напротив, за другим столом сидел Тонг. Э, естественно. Кому я ещё могу доверить столь ответственное дело? «Господин!» «Может, я все же профессионалов позову?» С какой-то смесью усталости и в то же время радости спросил он. «Это ведь надолго». «Не страшно. За днем справимся. А твоим профессионалам я не доверяю. Тем более, не каждую монетку отдельно ты же будешь пересчитывать. Весы тебе на что? Так будет куда проще». Обреченно вздохнув, он откинулся на спинку кресла и занялся работой. «И все же, не должны мы этим лично заниматься». «Да? А мне кажется, наоборот». Как раз таки должны, — усмехнулся я, подкинув одну монетку в воздух и тут же ловя её. Цифра на бумаге — это совсем не то. Ты должен лично потрогать то, что заработал. Иначе какой в этом смысл? Каждая монетка должна пройти через твои руки, чтобы всегда помнить, сколько труда потрачено на это золото, сколько пота ты пролил и как долго не спал ради них. Золото — это не просто металл, нет. Это олицетворение твоего богатства и тоже то время силы. Люди ведь могли выбрать абсолютно любую вещь, чтобы она стала платёжным средством, да, выбрали именно золото. Есть в нём нечто мистическое, что ли. Не знаю, было ли это изначальное свойство или жадность людей наделила золото им, но факт есть факт. Один только вид золота вызывает у на нас какие-то первобытные инстинкты обладать им. Или я не прав? Прав, абсолютно прав. Я даже поспорить не могу. Посмотрев на блеск золотой монеты на свету, он бросил её к остальным на весы. И в то же время мы не должны поддаваться этим инстинктам, ну или не полностью, нужно контролировать себя. Эта жажда может как возвысить тебя, так и опрокинуть в самые глубины ада. Ни с одним другим металлом подобного не почувствуешь. Вот скажи, если тебе предложат 10 килограмм золота или равное ему по себестоимости количество серебра, что ты выберешь? Конечно, золото. Его банально удобнее транспортировать. Это да. Вот только это, если ты знаешь их истинную цену. А вот если бы тебе дали выбор с неопределённым количеством, уверен, выбор бы всё равно пал на золото. Пожалуй, в этом плане с ним могут сравниться только драгоценные камни, — Ухмыльнулся я. А представь, что вскоре золото, серебро, драгоценные камни — всё это уйдёт на второй план, а расплачиваться друг другом мы будем обычной бумагой. — Что за бред? — насмешливо впыркнул Тонг, чуть не скинув со стола горку монет. — Бред? А разве мы уже так не делаем? Вот если тебе какой-нибудь аристократ выдаст расписку, «Разве не будет она стоить ровно столько, сколько на ней написано?» «Ну, так он своим словом ручается за исполнение этого обязательства. Это гарантия, что расписка будет обменена на деньги». «Ты так в этом уверен?» «Хорошо. Но что, если сам король или, допустим, крупнейший банк напишет сотни подобных расписок и будет в любой момент обменивать их на золото? Разве так будет неудобнее? Зачем таскать с собой кучу золота, если можно нанести только бумажки? Ведь это куда как проще». «Тут вы, конечно, правы. Вот только звучит оно как-то страшно», — поюжился он. «Не то слово. Ведь банк может разориться, королевский род смениться. И что тогда? Эти расписки станут стоить ровно столько, сколько стоит бумага, на которой они написаны. Но это нас ждёт. Рано или поздно, но оно случится». Тонк явно не поверил в мои слова. «Вот только я знал, что это возможно. Память, поглощённая им на души, говорила о том, что это вполне возможно». Вот только что делать с этим знанием? Просто ждать и надеяться, что на моем веку подобное не случится? Как вариант. Вот только рано или поздно, но это случится. Не со мной, значит, с моими потомками. История любит идти по проторенной дорожке, какой бы мир это не был. Но если не можешь контролировать, возглавь. Нужно просто стать достаточно богатым и сильным, чтобы уже своим словом гарантировать эти бумажки, создать свой собственный банк, И тогда эта безумная идея послужит уже моим собственным целям. Вот только это случится очень и очень не скоро, но случится. В конце концов, пусть лучшее всё золото мира лежит именно в моей сокровищнице, а бумага... Её не жалко. Улыбка от подставленных мной видов сама собой выползла на лицо. Рано или поздно, но я перегоню учителей в богатстве. И тогда уже мой бассейн из золота будет самым большим. «Господин!» «Мы так и не обсудили. Что мне делать, когда вы вернётесь в Академию?» — подал голос Тонг, отвлекая меня от мечтаний. «То же самое, что и сейчас? Ничего не меняется? Если что-то срочное, то, конечно, обращайся, но со всем остальным справишься и сам, я в тебе уверен. Тем более основные механизмы налажены. А ты уже не первый год руководишь торговой компанией». «А что насчёт запланированного расширения?» «Разрешай использовать до 90% от прибыли на это дело». Я хочу, чтобы отделение нашей компании появилось в каждом городе страны. Это для начала. Ещё нужно закрепиться в столицах других королевств. Как минимум по одному филиалу там должно быть. Особенно важно Южное королевство. Но ты сам понимаешь. Поставки као-бобов не должны прерываться. Шоколад также можно использовать для первичного закрепления в остальных странах. Это оптимальный вариант. Против эксклюзивного товара никто против сказать ничего не сможет. Ну а дальше ты сам знаешь, что делать. «Хорошо. Восточников тоже. Честно говоря, их направление не самое выгодное. Слишком большой крюк придётся делать, чтобы до них добраться. Цена на шоколад и остальные товары возрастёт астрономически. А от них везти к нам особо и нечего». «Да, их тоже. Купят по любой цене, куда денутся. Свою прибыль мы всё равно получим. У меня на них есть планы. Мне нужны свои люди там. Спешки нет. Думаю, пару лет у тебя на это есть». «Как скажете». Лишь согласно кивнул он, не став спорить. Могу его понять. У нас и вправду нет особых интересов у восточников. Прямой путь к ним заблокирован, так что только крюк через север или юг. А это не только время, но и лишние проблемы. И все же это моя родина. Рано или поздно я туда вернусь, и лучше бы это путешествие прошло с максимальным удобством. Все же Тонг смог отмазаться от этой монотонной работы. Через пару часов за ним явился слуга, сообщивший что с ним хотят встретиться клиенты. Не знаю, подговорил ли он слугу или все так и есть, но ему повезло. Я же уходить никуда не собирался. Кучки стали значительно редеть, все золото перегладывали в специальные сундучки с одинаковым весом. Осталась лишь одна приличная горка золота. Задумавшись недолго, я резко встал из-за стола и прыгнул прямо туда, рассыпая монеты по сторонам. «Да, у шеи все было куда проще», — недовольно вздохнул, разворачиваясь лицом к потолку. «Но ничего. Рано или поздно, но я её догоню, ещё поплаваю в море золота. Эх, а я ведь ещё не скоро смогу вот так насладиться столь прекрасными видами. Учёба скоро начнётся. И она необходима. Но, может, оно и к лучшему. Вновь встречи со своими товарищами. Только после долгой разлуки начинаешь понимать, как ты по ним скучаешь. Да, думаю, подходящее слово. Ближе их у меня просто никого нет». «Эх, а еще учитель!» Она так и не решилась выйти ко мне во время посвящения владения витра и в замок не позвала, а и так хотелось ее увидеть. Не захотела? Возможно, или просто заснялась. Был, правда, еще один вариант, просто проспала. Зная учитель, это вполне возможный вариант развития событий. Для нее не составит труда уснуть так, что и несколько дней подряд проспит, а то и, и не только дней». Она как-то обмолвилась, что до моего появления в замке могла спать, ну, очень долго. Скука она такая! А вот со мной подобный трюк не проходил. Ведь если заснуть надолго, то и не достанется свежих кусняшек. Нет уж, такое пропустить просто невозможно. Да, хорошее было время. Но не стоит предаваться ностальгии. Мы ведь еще встретимся, я уверен. И это время проведем еще лучше, чем раньше. Надо будет вытащить эту затворницу наружу. Возможно, даже познакомить с друзьями когда-нибудь потом, когда я стану достаточно сильным и не будет необходимости всё скрывать. Ну да ладно, всё это дела будущих дней. Сейчас надо закончить с работой. Золото само себя не пересчитает. Он уже рай-то лениво разлёгся на куче сундучков. Да, этому засоне тоже нравится золото. Может, это всё заразно? А всё начало с ши. До конца дня я вправду успел. Даже Тонк вернулся, чтобы помочь. Все-таки не сбежал. И вот, под охраной всех присутствующих в городе наших воинов, повозка с сундуками была перенаправлена в отделение уже знакомого мне банка. Как бы не хотелось составить все у себя, но у них и вправду надежнее. А уж как был рад их управляющий, увидев, что внутри сундуков. Ну дальше началась финишная прямая. Покупка новой одежды, канцелярских принадлежностей и всякого прочего для нового учебного года. Света перед первым учебным днём захватила меня окончательно. Дни пролетели мгновенно, и вот наступил финальный день летних каникул. Уже завтра начнётся моя новая история. Именно с такими довольно предвкушающими мыслями я и погрузился в царство Морфея. Нужно больше магии. Конец книги. Текст читал Александр Башков.